Параграф 6. Высший подъем революции. Решающая роль народных масс. 1648-1649 годы. Вторая гражданская война. 1648 год. Пока оставшиеся в парламенте присвятыриания вырабатывали очередные предложения королю, а индепенденты и левелеры в армии, каждые со своих позиций, определяли будущее устройство государства, Карл Стюарт вновь развязал войну. Он вступил в сговор с шотландцами, которые поддержали его в знак протеста против господства индепендентов из-за боязни крушения Пресвитрианского ковенанта. роялистские войска пришли в движение повсеместно на юге, востоке и западе, а шотландская армия взяла под контроль север. Парламентские полки под командованием Ферфакса и Кромвеля выступили на защиту революции. Вторая гражданская война началась в феврале 1648 года. в результате решающей победы революционных сил у престона в августе она завершилась разгромом роялистов и шотландцев однако за время отсутствия в лондоне лидеров идепедентов пресвятериане в парламенте активизировали контрреволюционную деятельность они начали переговоры с королем и предприняли еще одну попытку Своим решением распустить армию. Вести об этом, дошедшие до армии, ожесточили солдатские массы и индепендентов против пресвятыриан. Совет армии обнародовал Декларацию о возвращении войск в столицу. 2 декабря армия вступила в Лондон, а 5 декабря Вестминстер был окружен революционными солдатами. Индопендантские лидеры поручили полковнику Прайду провести операцию по очищению парламента от пресвятырян. В результате Прайдовой чистки из палаты общин были удалены практически все пресвятыряния, более 140 человек. Вторая после августа 1647 года чистка парламента обеспечила индепендентам прочную политическую гегемонию. Индепенденты, державшие в своих руках реальную власть, со времен первой чистки парламента, укрепили свое господство. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ Солдаты и солидарные с ними народные массы по всей стране, и в особенности в Лондоне, Крайне воодушевленные пресечением происков и Карла Стюарта, виновника бедствий нации, и пресвятыриан, игравший роль его пособников, понимали происходившее по-своему. Надо не только смести врагов, но и продолжать борьбу до завоевания своих прав. Леввелеры и воспринявшие их программу массы, на новом этапе революции сумели сказать свое веское слово. Они энергично потребовали от индопендентов проведения демократических мероприятий, которые отнюдь не входили в планы Кромвеля и его партии. Однако индопендентские лидеры не могли не учитывать решимости народных масс. Они не осмелились тогда подавить инициативу левеллеров, пойти наперекор перекор воле народных масс. Демократические силы добились от индепендентов принятия революционного решения о суде над королём 23 декабря 1648 года. Был создан трибунал, который судил Карлоса Тёрты и вынес ему смертный приговор. Король был казнен 30 января 1649 года. Страница 38. 4 января 1649 года парламент объявил Нижнюю Палату единственной верховной властью Англии. Позже 17-19 марта было провозглашено уничтожение королевской власти и палаты лордов, а 19 мая 1649 года парламент принял акт, официально объявлявший Англию свободной республикой без какого бы то ни было короля и без палаты лордов. Индопендентам пришлось принять эти важнейшие акты благодаря реальной силе демократии на этом этапе революции. Народные массы во главе с левеллерами довели борьбу до решительной развязки. Они по-своему распорядились судьбой монархии и, добившись провозглашения республики, реализовали принципиальные требования политической программы левеллеров. Народные массы, руководимые левеллерами, обеспечили таким образом Подъем революции на следующий этап – буржуазно-демократический.